Глава седьмая. Проснувшись утром, я первым делом подошла к окну и распахнула его, чтобы вдохнуть свежий воздух с соснового парка вокруг академии. В комнату ворвался насыщенный хвойный аромат. Именно так теперь для меня пахнет свобода. Я здесь. Я поступила и всё-таки осталась в столице. Но в следующее мгновение настроение рухнуло вниз. На тренировочном поле почти все мои однокурсники бегали. Делали гимнастику. Некоторые даже уже сражались на мечах со стрельбища слышались звуки выстрелов. Неужели я пропустила физическую подготовку? Подбежала к столу и открыла расписание. Никаких тренировок. Первое занятие — вводная встреча с куратором Адрианом Верлином. Умылась, подняла волосы в высокий хвост, но затылки, быстро переодевшись в спортивный костюм Академии, облегающие светло из светло-серой комбинезона с дышащей, лёгкой, но прочной ткани Выбежала на тренировочное поле. «Лерка!» — уже махали мне Влада и Сильван, которые устроили рукопашный бой на площадке с прорезиненным покрытием. «Девочки, я что, пропустил какую-то обязательную тренировку?» — нахмурилась я, едва подойдя к растрёпанным и раскрасневшимся подругам. Они переглянулись и расхохотались. Да так громко, что на нас начали обращать внимание академиста на соседних площадках. «Да тише вы! В чём дело?» «Ты права!» — сказала Моро, обращаясь к Воронцовой. — Придётся проводить ликбез. — Лер, здесь тебе необычный университет, — с усмешкой пояснила Влада, распуская густую косу и начиная переплетать её. — В императорской академии недостаточно просто ходить на обязательные лекции и тренировки. — Не понимаю, — раздражённо произнесла я, — а что ещё здесь нужно? — Каждый день показывать на что-то способна и становиться лучше, сильнее, умнее. «Смотри!» — она обвела рукой тренировочные поля. «Набрали около ста человек, а выпускается от силы 30 О чем это говорит?» «О высокой смертности среди академистов!» — хмыкнула Сильван, не прекращая выполнять какой-то комплекс растяжки. «Сильв, давай будем по очереди запугивать. Прости!» «Смертности среди академистов?» — эхом повторила я. «Смертность высокая!» — подтвердила подруга. Но даже если ты выживаешь, нет никакой гарантии, что тебя выпустят. Могут просто отчислить за профнепригодность в любой момент». «В любой?» «Слушай, дождись водного занятия с куратором. Думаю, Верлин что-нибудь полезное да расскажет. А потом уж будем отвечать на твои вопросы». «Есть тут какое-нибудь положение, устав, я не знаю, описание правил обучения?» «Продолжала допытываться я». «Может, и есть в библиотеке», — ответила Муро. «Это, по сути, закрытое заведение, его не рекламируют, про него не пишут в инфосете. Вот ты как узнала про это место?» Я читала свод законов в империи, и там был раздел о том, в каких случаях запрещается вступать в брак. Обучение в магистратуре Императорской академии упоминалось как одна из причин. Поискала информацию и наткнулась на перечень учебных заведений Гехарии — Там была только коротенькая справка о том, что вступительные испытания проводятся раз в год, абитуриентам нужно продемонстрировать все свои способности. Допускаются все. Я готовилась полгода, варила лучшие зелья, копила деньги на билет. «Ну ты отчаянная», — с улыбкой сказала Сильван. «Слушай», — начала Воронцова, — «официально здесь не военное учебное заведение, но мы приносили присягу императору Гехарии. Тебя это не смутило?» «Ну, в тот момент я думала только о том, как избежать замужества», — мрачно ответила я. Девочки хихикнули. «Академия — это место, где готовят группу особого назначения, императорский отряд». «Это я знаю», — хмуро перебила я. «Ну так вот, поэтому отбирают тех, кто умеет мыслить нестандартно, обладает воображением, ловкостью, хитростью, но и боевыми качествами само собой». Поэтому вступительные испытания такие, бои, где ты можешь с мечом выйти против магии, и никто не скажет, что делать. Первая наша сессия не будет сводиться к проверке теоретических навыков и базовых знаний, уж поверь. Устроят какое-нибудь выживание в экстремальных условиях. Выживешь — сдала. Покалечишься или испугаешься — уедешь домой. Твое право. Не выживешь — ну что ж. Ты принесла присягу служить императору Гехарии. Всякое случается. Я забыла, как дышать. Я точно не выживу. Я не умею пользоваться оружием, о порождениях, стихий, знаю только в теории. «А на что ты рассчитывала?» — полюбопытствовала Муро. «Я думала, что тут есть научное направление изобретать новые изделия и проводить исследования. Так, ладно, разберёмся с тобой позже, а сейчас с разминкой бег. До завтрака успеем несколько кругов навернуть, а то и так заболтались» скомандовала Влада. С бегом отношения у меня сложились непростые. Через пару кругов уже колола в боку, перед глазами мельтешили чёрные точки, лёгкие жгло от каждого вдоха. До комнаты еле добралась. Постояла под перекрёстными струями душа, потом позволила сушилке просушить волосы и тело и отправилась одеваться. Форма для занятий от спортивной отличалась мало, тот же комбинезон из светло-серой ткани — Правда с чёрными вставками. К нему прилагалась целая коллекция поясов с кобурами для разных видов оружия, о которых ей понятия не имела. Справедливо рассудив, что во время лекции оружие в руки брать не заставит, опять подняла волосы в высокий хвост на макушке, взяла учебный планшет и отправилась в аудиторию. Первое занятие проходило там же, где мы узнали о зачислении. Просторная аудитория уже была заполнена больше, чем наполовину. Воронцова помахал мне рукой, указав на место рядом с собой. Сильвана ещё не подошла. В ожидании начала лекции я принялась с любопытством разглядывать своих однокурсников. Этерны держались особняком, заняв два первых ряда. Они смеялись и радостно переговаривались. Влада проследила за моим взглядом и прошипела едва слышно. «Правящие их свита всегда держатся вместе». Действительно, в первом ряду сидели Лорами и Лоремиэль Кетро, Малик, Алриат и сёстры Сильяэр, Элисин и Марлен. Они веселились больше всего. Алриат шутил, Сильяэр заливались, Кетро улыбался, кривя губы. «А ты знаешь, что с нами учится и четвёртый?» Я отрицательно покачала головой, и подруга слегка кивнула куда-то в сторону. Я увидела чёрные с золотым отливом длинные волосы, собранные в высокий хвост, типа моего. «Байлрин Айлрат». «Родовая магия — возведение на камень», — просветила меня Воронцова, хотя четыре правящих рода Гехария и их родовую магию, а также глав семей и их наследников, знали все, кто имел доступ в инфосеть. Новостные ленты и социальные сети пестрели изображениями сильных мира сего и их отпрысков. Последние, конечно, появлялись в «Светской хронике» чаще. Все, кроме этого, Байлрина. Почему он сидит отдельно ото всех? — спросила я, крайне удивлённая. Чёрно-золотая глава Байорина виднелась в окружении разношёрстной компании грунитов, антропитов и полукровок. «Они его не принимают в своё общество. Так было с первого курса университета. Он всегда один. Хотя мог бы завести друзей среди других раз но нет, одиночка». «Почему не принимают?» — зачарованно спросила я. «Надо же». Внутри правящего круга тоже какие-то свои заморочки. Он полукровка. Сын лорда Айлрада от второй или третьей жены от тропейки Они чистокровные торниты, правда, Кетро. Но я уже не дослушала, что там было про Кетро. Сообщение о том, что Бейлрин полукровка, вызвало во мне сумасшедшее любопытство, и я принялась рассматривать затылок Этерна так, словно могла увидеть там что-то интересное. Кажется, он почувствовал столь пристальное внимание и обернулся, скользнул по мне взглядом и равнодушно отвернулся. Я успела отметить чёрное золото зауженных глаз Айлрада, тонкие губы, длинный прямой нос. «Его мать! Эшаидка!» — едва не воскликнула я. «Да, кажется. А что?» Я не думала, что так бывает. «Эшаид полукровка!» «Эшаиды — это потомки азиатов с земли». Сиерэ входит в состав империи, но держится они особняком и очень трепетно относятся к своей национальной идентичности. Заключают браки только между собой, не допускают смешения шаецской крови ни с другими антропийскими расами, ни тем более с этернами. Такой же политики придерживается и государство Сьердунх. Всякое бывает, ответила равнодушно Воронцова, которой очевидно не было никакого дела до предпочтений тернов. Наконец прозвучал сигнал о начале лекции, одновременно с которым в аудиторию забежала Муро и вошел чеканным шагом куратор Адриан Верлен. «Итак, академисты!» – Верлин обвел аудиторию ледяным взглядом, задержав его ненадолго на мне. «Поздравляю с поступлением в магистратуру Императорской академии и прошу у вас набраться терпения, потому что сегодня я проведу небольшой исторический экскурс и расскажу о цели обучения здесь». Понимаю, что большинство из вас прекрасно осведомлены обо всём и, более того, готовились к поступлению сюда с детства. Но всё же я обязана удостовериться, что информацией владеют все. По аудитории пронёсся разочарованный стон. Я поймала несколько неодобрительных взглядов в свою сторону. Кажется, в предстоящем ликбезе кроме меня никто больше не нуждался. Академия входит в состав Императорского университета, выпускниками которого многие из вас и являются но поступить сюда может любой желающий, имеющий диплом о высшем образовании. Обучение длится три курса, по 6 месяцев каждый. По окончании из числа выпускников проводится набор в элитное военное разведывательное подразделение «Императорский отряд». Академисты, которые не проходят отбор в императорский отряд, но успешно справляются с итоговыми испытаниями, могут претендовать на работу в техническом или магическом научно-исследовательских центрах Гехарии, а также на должность преподавателей в академии. Позволю себе напомнить, что если ваши планы не входило попасть в императорский отряд, но вас все же отобрали, в этот момент куратор остановил взгляд на мне, отказаться нельзя. Отказ вступать в императорский отряд в случае отбора приравнивается к государственной измене и карается смертной казнью. Аудитория одобрительно загудела. Кажется, здесь абсолютно все претендовали именно на то, чтобы попасть в императорский отряд. Понимаю, на что намекает лорд Верлин. Я слабая девочка, и если меня каким-то чудом возьмут в отряд, мне придется служить императору. Однако любой желающий может покинуть академию на любом этапе обучения. Присяга императору Гахарию в данном случае аннулируется. Первый семестр является подготовительным. До обеда лекции, после обеда тренировки и взаимодействия в парах, которые назначаются путем случайной генерации. Система видеонаблюдения и жизнеобеспечения отслеживает ваши реакции, поведение, успехи и неудачи. После ужина время предназначено для ваших личных занятий. По окончании первого семестра будет проведено полевое испытание в реальных условиях. По итогам семестра будут выбраны три академиста, имеющие лидерские качества, способные стать капитанами отрядов. Каждый капитан выбирает первого члена своей команды. Те, кого не выберут, будут поделены на пары. Во втором семестре вашей задачей станет впечатлить кого-либо из лидеров и попасть в отряд. Все не вошедшие ни в один из отрядов будут отчислены. Аудитория снова загудела, на этот раз встревожена. Правда, первые ряды, где сидели Этерна, сохраняли самоуверенное молчание. На лицах тех, кто сидел ко мне в полуоборота можно было разглядеть даже самодовольные ухмылки. «Думаю, цель первого полугодия понятна. Будут проводиться разнообразные нестандартные проверки ваших способностей». Большая их часть придется на второй семестр, но и в первом семестре никто не застрахован от того, что придется отправиться на встречу с монстроидами Адриан Верлин снова посмотрел на меня и усмехнулся. «Сейчас вы просмотрите фильм об императорском отряде, его составе, назначении, чтобы было понятно, чего ожидать от обучения в академии, а пока... есть вопросы?» В первом ряду взметнулась рука. «Слушаю вас, академистка Сельяэр». — раздался кокетливый и немного капризный голос Марлен Сильяэр. «Лорд Верлин, вы же тоже оканчивали Академию, почему вас не взяли в императорский отряд?» Кетро, сидевший рядом с Марлен, шикнул на подругу, и то поспешила исправить свой бестактный вопрос. «Я хотела спросить, сообщает ли комиссия о причинах, по которым академист не прошёл в отряд?» Тонкие губы Куратора изогнулись в усмешке, но глаза оставались такими же ледяными. Нет, академистка Сельяер. Комиссия не сообщает о причинах. К тому же, сведения о составе императорского отряда строго засекречены. Поэтому вы не можете знать, прошел ли я отбор или нет. Но вы же здесь в академии. Назначение на государственную должность является уважительной причиной для освобождения от вступления в отряд. Полагаю, вы должны быть об этом осведомлены, поскольку сами наверняка не планируете войти в отряд. «Это он намекает, что Марлен Сильяер, следующая в очереди на трон Гехарии», — шепнула мне Влада. «Кроме того, вам следует иметь в виду, что никто не знает, какие конкретно задания даются членам императорского отряда. Далеко не всегда работа элитного подразделения заключается в том, чтобы лазать по полям вокруг бывшего герцогства Лютеции, отслеживая опасных монстроидов. Часто действующие члены императорского отряда назначаются на административные должности — «Если того требуют интересы Гехарии?» «Я ответил на ваш вопрос, академистка селия В концу речи тон лорда Верлина стал и вовсе издевательским. «Теперь он намекает на то, что даже куратор магистратуры может оказаться действующим членом императорского отряда?» — озвучила я шепотом свою догадку. «Именно так», — хихикнула Воронцова. «Надеюсь, Марлен сгорает от стыда сейчас. Хотела его уесть». «Благодарю, лорд Верлин!» Тон Марлен не выдавала и намёка на возможное смущение, скорее уж был издевательски вежливым. «Вы, как всегда, раскрыли тему по максимуму!» Куратор пробежался длинными пальцами по сенсорному дисплею преподавательского стола, благодаря чему панели, скрывавшие огромный прозрачный экран во всю стену, раздвинулись в сторону. Погас свет в аудитории, мы приступили к просмотру фильма. Об императорском отряде я раньше знала только то, что он существует и подчиняется лично императору Гехарии. Честно говоря, фильм так и не прояснил, какую именно функцию выполняет это подразделение. Звучали только общие слова. Благо государства, защита от внешних угроз, поддержание порядка. Зато я узнала, что в состав императорского отряда в обязательном порядке входят командир отряда, первый помощник, целитель и технический специалист так называемый основной состав. Остальные восемь членов отряда могут иметь самую широкую специализацию, либо просто быть превосходными бойцами. В основном фильм был посвящен тому, что и так знал каждый подданный Гехарийской империи с младенчества. Мир Магитеры пронизан магией, такой мощный, что абсолютно все в этом мире имеет собственную силу. Существуют четыре источника стихийной магии — они расположены в разных частях света. Каждый источник породил собственные расы и народности, населяющие Магитерру. Порождение каждой стихии делились на четыре категории. Высшие — сильные духи, обладающие стихией в абсолюте. Они обитают в источниках и редко показываются. Разумные — существа гуманоидного типа, имеющие свой государственный строй — например, те же груниты и баски, поклоняющиеся духом Земли являющиеся её порождениями. Животные. Существа полуразумные. Одни из них безобидны, а другие опасные хищники. Растения. Создания, живущие одними инстинктами, и почти в каждой стихии были их плотоядные представители. Этерниты не относились ни к одной из стихий и поклонялись Луне и Солнцу. Веками высшие духи четырех стихий воевали против атернитов, а также разумных стихийников. Местное население войну проигрывало, неся огромные потери. К счастью, в один прекрасный день в воздухе материализовался портал, и оттуда вышли люди. Человечество спасалось бегством, поскольку мир древней земли распадался на части из-за природных и техногенных катастроф. Люди принесли технологии, которые помогли переломить ход войны. Источник стихии Земли располагался в расщелине мрака в арданских горах. Туда была сброшена бомба, изготовленная при помощи человеческих технологий из зачарованной тернами стали, выпивающей энергию. В течение месяца после взрыва на всей территории магитера исчезли все дикие растения и животные. Маги рода Сильяэр приложили немало усилий, чтобы сохранить культуры, пригодные для пищи, а также домашний скот. Следующей была нейтрализована угроза от стихии воды. Однако точное расположение источника установить не удалось, поскольку мировой океан слишком велик. Поэтому на всех побережьях были установлены магические ограничители, через которые не пробиться порождением водной стихии. У истоков и в устьях рек установили магические решетки, и вопрос с безопасным водоснабжением был решен. Источник воздушной стихии, названный «Великой воронкой», обнаружился в бесконечной пустоши благодаря земным летательным аппаратам. Там впервые применили защитный контур, огромный купол, созданный из оговоренной стали, камня и валенсийских дубов. Когда на экране пошли кадры величественного сооружения, снятые с планолета, я даже подалась вперед. Зрелище впечатляло. У основания серые огромные валуны, которые чем выше, тем больше терялись в причудливом переплетении дубовых стволов, перевитых стальными прутьями. На деревьях, которые сдерживали мощь стихии, не было листьев, лишь голые ветви круглый год. Со временем они посерели и слились с камнем и сталью, теперь уже было невозможно отличить одно от другого. Величайшие сооружения тернов, которым они безмерно гордились. Правда, антропиты не позволяли забыть ни на минуту, что воздвигнуть подобное вокруг великого источника воздушной стихии стало возможно только благодаря человеческим технологиям и оружию. Духи огня продолжали войну дольше всех. Источник последней стихии располагался в вулкане Наур, который на многие километры был окружен выжженной территорией. Для локализации угрозы требовалось огромное строение. Сил не хватало. Тогда Этерниты призвали богиню Луны, Исилторе, которая даровала им силу нейтрализовать магию стихии. Как это происходило на практике, никто не говорил. Но часть людей итернитов сдерживали огонь его рождения, пока другие выстраивали стену. 10 дней ушло на строительство, и все 10 дней не прекращалась битва. Погибло множество итернитов, выжженных собственной магией. Потери среди людей также были многочисленными, но стихия была укрощена. Честно говоря, этот момент нашей истории всегда вызывал у меня сомнения. Во-первых, участие богини Нет, то, что звёздное тело Луны является источником магической энергии, сомнений не вызывало, это доказанный научный факт. Но чтобы сама Эсил Тори спустилась и за один раз наделила сотни тысяч атернитов какой-то силой? Сила растёт и развивается, как плод в утробе матери, месяцами, порой годами, но никак не за несколько дней, указанных в исторических свидетельствах. Даже если допустить, что жрецам богини Исилтори удалось-таки обнаружить магический источник, то на изучение новой силы и овладения ею всё равно требовались годы. Во-вторых, куда делась эта таинственная способность потом? Ведь никто из атернитов нейтрализовать магию стихии огня не в состоянии. Я покосилась на растрёпанную макушку Иллоремиэля Кетру. Разве что вот есть одно чудо природы, устойчивое к магии. В ходе войны со стихиями Этерниты люди объединили территории. Четыре человеческих герцогства были включены в состав Гехарийской империи. Герцоги вошли в состав Сената и получили право оспаривать решения императора. До прихода антропитов, как назвали в Магиттере людей, Этерны не владели технологиями, зато преуспели в магии. Были и потери. Между пустошью, вокруг вулкана Науры и Диким лесом, располагалось небольшое королевство, которое являлось союзником Гехарии в битве против стихийников. К сожалению, за время десятидневной битвы оно было полностью уничтожено. Остатки жителей переселились в Гехарию, а стену, отгородившую вулкан Наур от внешнего мира, стали называть именем павшего государства Лютэция. Благодаря взаимопомощи и обмену опытом цивилизации антропитов и этернитов создали тот прекрасный мир, в котором мы живём. «Да уж, прекрасный», — хмыкнул кто-то на задних рядах. Куратор Верлин включил свет и закрыл экран панелями, после чего задал вопрос. «Что вас не устраивает в нашем прекрасном мире, академист Нагата?» Это прозвучало слегка язвительно. Кажется, куратор и сам не считал нашу действительность такой уж чудесной. Половина аудитории, включая меня, Владу и Сильвана, обернулись на того, кому предназначался вопрос. Во-первых, то, что Гехария решила проблему с высшими духами воды, воздуха и земли, просто спихнув ее на другие государства, такие как сьер и Сьер-Дунг. Потому что поддерживать защитные контуры, следить за порядком должны мы. Во-вторых, несмотря на многочисленные генетические исследования, терниты вымирают как раса поэтому вынуждены смешиваться с людьми, зачастую прибегая к таким варварским методам, как многоженство. Я не любитель Этернов, но всем очевидно, что без их магии бороться со стихиями при помощи одних технологий довольно проблематично. Однако и способы решения проблемы их в вызывают сомнения. «Наверное, завидую что количество желающих выйти замуж за Этерна превышает количество самих Этернов мужского пола», — внезапно хмыкнул Кетро. Я повернула голову и с любопытством уставилась на него. «Многоженство — это не самое страшное. Отвратительно то, что Этерны плодят незакон рожденных детей, а потом отнимают их у матерей», — раздался спокойный голос Нагаты позади меня. «На древней земле закон всегда был на стороне женщины. Древняя земля развалилась на части благодаря самим же людям», — напомнил Ил-Ромеэль. «Что оказалось на руку Этернитам, потому что до нашего прихода в ваш мир...» вы жили в хижинах и стреляли из деревянных луков», — ответил Нагата. «Зато без атернийской магии построить стену, сдерживающую стихии, было бы невозможно», — небрежно заметил Кетру. «Антропиты, переселившиеся с земли на Магитерру, были вынуждены выживать, отвоевывая у стихии каждый клочок земли. Этерны нужны Магитере». «Только не ты», — внезапно поднял голову Байлрин. «Ты-то магией рода не владеешь». В аудитории повисла тишина. Казалось, даже куратор не ожидал подобного заявления от Айлрада. Затем я не увидела, как это случилось, да и вряд ли кто-либо успел. Просто перед глазами мелькнула яркая вспышка. А в следующее мгновение Илромиэль схватил Байлрина за куртку, повалил на стол и угрожающе прохрипел Повтори, что ты сказал, грязный полукровка! — Кетро! — запоздало прогремел магически усиленный голос лорда Верлина. Немедленно отпустите Айл Рада и после занятия зайдите в кабинет. Обсудим ваше наказание. Не отпуская однокурсника, Эйл Ремель повернул голову в сторону куратора. Вы уверены, что хотите вмешаться в этот разговор, лорд Верлин? Уверен, Кетро. Подобные беседы необходимо вести в других условиях. В таком случае Этерн легко и нрачито медленно перепрыгнул через пару столов и оказался рядом с куратором. «Не думайте, что я забуду об этом, Верлин. Разговор обязательно будет продолжен. И с вами тоже. Жду с нетерпением», — ухмыльнулся тот. Взгляд Кетру опасно вспыхнул, но тут Марлен поднялась с места, потянулась через стол к терну схватила его за руку и что-то прошептала. Тот молча вернулся на свое место. «Что ж», — произнес лорд Верлин спокойно, словно ничего не случилось. «Занятие вышло любопытным. Благодарю вас, господа». Я посмотрела на куратора и поняла, что ему перепалка студентов доставила удовольствие. Он кривил губы, едва сдерживая улыбку. К сожалению, наше время закончилось. Кетру, Нагата, я запомню, что вас интересуют социальные проблемы нашего времени и, пожалуй, порекомендую преподавателям загрузить вас подходящими проектами на эту тему. На сегодня всё. Можете быть свободны. Следующая неделя в академии пролетела как один день. Мы знакомились с преподавателями, которые проводили тестирование наших знаний. Правда, как следует понять характер, хоть одного из них не удалось, потому что всё сводилось к приветствию, представлению и тесту, который мы выполняли в своих учебных планшетах, после чего результаты отсылались учителям. Я полностью провалила несколько тестов и с ужасом ждала, что, когда куратор увидит, это меня тут же выставят из академии. Но обошлось. Однако, когда результаты вывесили на информационном табло в учебной части, я выслушала немало смешков и намеков по поводу того, почему среднестатистическую травницу приняли в Императорскую Академию. Главным предположением стало то, что дедушка Фьери попросил Императора составить мне протекцию. Сплетники даже приезд моей матушки и Николя сумели уложить в логичную схему. Якобы дед мечтал отправить в Академию единственную наследницу, а мать мечтала выдать меня замуж. Ходили также слухи, что всё это было спланированным спектаклем, чтобы я гарантированно осталась в столице и смогла поохотиться на более завидных женихов, чем Николя Ламптонский. «Вы его видели!» — злобствовала одна из подружек, Сильяэр. «Тюфяк-тюфяком! Само собой, в столице выбор женихов шире, чем в этом их забытом богами бурже!» «Ну и чего ты там провалила?» — поинтересовалась Влада, услышав мои вздохи, выражавшие скорбь вселенского масштаба. Стратегию, тактику ведения боя, виды оружия, высокие технологии, прикладные технологии, строительство, теорию и практику проклятий. Я изучала только общие предметы, ну и углубленное о и водство и зелеведение. По этим дисциплинам я получила самые высокие баллы. Но радоваться не получалось, потому что такие же результаты были у многих магистрантов. «Это не страшно», — сказала Сильван. «Мы не обязаны быть хороши во всех сферах» ведь в императорском отряде нужны специалисты разной направленности». Слова Биарнейки не особенно успокоили, потому что почти все наши однокурсники показали высочайшие баллы по большинству дисциплин. согласно с Муро, но всё равно проблема в том, что без боевой подготовки не обойтись, а у тебя и общефизическое на довольно низком уровне». «Говори уж как есть», — уныло произнесла я. «Никакой физической подготовки у меня». «Догонит!» — с энтузиазмом заявила Сильван. «Целителю в отряде нужно лишь защитить себя, а с демонами сражаться не обязательно». «Вообще-то я хотела быть специалистом по зельям», — неуверенно добавила я. «Эм, ну это вряд ли. Специалист по зельям должен ещё владеть какой-то из дисциплин, а у тебя только основы целительского дела в порядке», — промямлила Моро. Она была права, абсолютно. Я немного разбиралась в целительстве, поскольку завод производил лекарства и косметическую продукцию, и только благодаря этому кое-какая база была. Конечно, я прекрасно сдала экономику и управление, но с зельеведением она не сочеталась. Кроме того, мне предстояло провалить практические тесты по энергопотокам и боевой подготовке. В общем, всё говорило о том, что быть мне целителем, чего ужасно не хотелось.